331. Матерь Агни-йоги Различайте тех, о которых сказано «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят», а тех, которые ведают, то есть бессознательных делателей зла, от сознательных служителей тьмы. Последние полностью ответственны за то, что творят. Что же касается бессознательных их пособников? то у них можно сказать следующее. Они безответственны, но только до известной степени, ибо темные подползают приближаются через них только потому, что в этих людях имеется нечто, что позволяет темным к ним приближаться и находить в них то, за что можно ухватиться и через что действовать. К чистому и светлому духу темные не станут приближаться, чтобы его сделать исполнителем своих внушений. В этой неочищенности бессознательных пособников тьмы и кроется причина того, что именно их, а не кого-либо другого выбирают темные твары для своих махинаций. Из-за этот ссор в сознании своем пособники темных, конечно, ответственны. Так что безответственность неведущих, что творят, условно и относительно.